Глава 54. Беглецы за смертью. Они почти ушли. Плотно сбитой группой они шагали через охваченный ужасом квартал. Даринка непрерывно шептала, удерживая морок, так что мимо нагруженных вынесенными из квартир вещами погромщиков они проскакивали незамеченными. Дважды Митя пустил в ход трость, отбивая у погромщиков их жертвы, а один раз — Даринка вытащила из-под высокого крыльца девочку с новорожденным котенком на руках, оба пищали и дрожали одинаково. В сущности, квартал был невелик, так что впереди уже мелькнула золотая полоса деревьев, прикрывающая сторожевую башню и прячущаяся за ними голубизна реки. Навстречу ударил многоголосый рев и, перекрывая улицу от края до края, как половодье, хлынула Новая толпа погромщиков. Шагающий впереди всех, тощий, экзальтированный юноша ритмично выкрикивал «С голода похнем! В нищете дохнем! Дети малые помирают, а эти жируют! Все их добро наше будет! Пущай платят!» «Пущай!» — ревом откликнулась толпа. «Торопись, ребятушки!» Из толпы ужом вывернулся явный мазурик с пока еще пустым мешком на плече. «Хлопцы давно уже жидов потрошат! Так нам ничего не достанется!» Он длинными скачками ринулся вперед и... с разгона врезался в даринку. Девчонка пошатнулась, и морок слетел. Жалкая кучка беглецов возникла посреди улицы, прямо перед глазами погромщиков. Беременная не вскрикнула, Заскулила, как скулит умирающий щенок. Тоненьким писком ответил ей котенок. — протянул мазурик смешком. — Вот молодцы же, да на нас вже и встречают, чтоб далеко не ходить! — растянул губы в глумливой усмешке. Он дернул старуху к себе и рванул единственную уцелевшую серьгу. Из разорванного уха хлынула кровь, старуха пронзительно закричала. Митя выхватил из-за пазухи, висящей на шнурке рядом с крестиком, свисток. Помощь была так близко, даже сейчас поверх голов погромщиков видна была башня. не придут, они обещались, клялись. Дунуть он не успел. Удар, острая боль в разбитых губах и пальцах, хрупнул, разламываясь свисток, а брошенный камень упал Мити под ноги. Заскочивший на тротуарную тумбу высокий, стройный парень, издевательским жестом прикоснулся к оголовью картуза, и Митя узнал Алешку Лапа Данилевского. Оказывается, тот умел красоваться не только в нарядах аля ля разбойник-ракомболь. Прикасчицкая поддевка на нем тоже сидела ловко. Спущенный на лоб длинные пряди прикрывали лицо, но не узнать его было невозможно. Да он не слишком-то и скрывался. Глядя Мити в глаза, Алешка растянул губы в длинной, даже томной ухмылке и проорал Жиды золото выносят! Бей их! Тощий предводитель толпы сдернул Алешку с тумбы и рывком утащил в проулок. Толпа заорала Бей! и ринулась на беглецов, как приливная волна. Беременную оттолкнули за спины, а ее муж неловко и неумело огрел нападающего ножкой стула. Даринка с визгом прыгнула вперед и вцепилась ногтями кому-то в лицо. Митя швырнул девочку с котенком себе за спину, на миг почувствовав, как заполошно колотятся два сердечка. Он успел ударить раз и другой, и даже третий. На него со всех сторон ринулись распаренные бешенством хари. Дохнуло запахом гнилых зубов и чеснока. Девочка за спиной пронзительно завизжала. Все. Конец. Здесь? Сейчас? Стоило столько времени уворачиваться от смерти, чтобы погибнуть самой грязной и гадкой из них, быть забитым обезумевшей толпой. Толпой, которую завел Алешка Лапа-Данилевский. Зато Мара обрадуется. Все вокруг содрогнулось от беззвучного вопля. Митя слышал его не ушами. Крик этот отдавался в костях и заставил кровь на мгновение замереть в жилах. Над головами потемнело, и сверху на погромщиков свалилась Мара. Припала на одно колено, накрывая всех вокруг широко распахнутыми крыльями не по-людски изогнулась в хребте, вскинула голову и страшно зашипела скаля зубы. Заорала толпа и был в этом крике запредельный ужас. «К дому мод Бегом!» Митя зажал трость под мышкой и подхватил на руки девчонку с ее котом. Над крышами Размахивая прозрачными руками, отчаянно метался призрак фиры и Фарбер. И они снова побежали. Обратно. Промчались по улице, перепрыгивая через ямы в разбитой мостовой. Пронеслись мимо разбивающих ювелирную лавку грабителей, вслед им заорали, но тут, прямо над головами, на широко распахнутых крыльях пронеслась мара, и азартные вопли сменились криками ужаса. На лету Мара выдрала у Мити из рук девочку с котенком. «Я думал, ты обрадуешься, что я умру!» — задыхаясь, выпалил он. «Вместе с котиком? Ты дурак?» — рыкнула в ответ Мара и унеслась вперед в вихре рыжих волос и крыльев. Что жизнь людскую смерти вестница ни во что не ставит, его не удивило. Странно лишь, что она так ценит кошачью. Промелькнувшая мысль не мешала Мите мчаться со всех ног. Беглецы уже влетели в знакомый переулок на задах дома мод, когда разрозненные крики позади слились в жуткий, почти звериный вой. И Митя понял, что отсрочка закончилась, и толпа оправилась от нагнанного мары страха. Мостовая под ногами дрогнула от топота множество ног. В нос ударили запахи сотен человеческих тел, Пота и крови. Раздался крик Ось воны, держи. Митя казалось что в спину дует горячий, жаркий убийственный ветер, который сам подхватывает и несет, несет, несет прямиком по улице к медленно открывающимся воротам во дворик дома. Мот. Митя почти зашвырнул в приоткрывшуюся щель девчонку в разорванной сорочке. Остановился, пропуская двух женщин, волокущих старика. Мальчишка-гимназист оглянулся на бегу и вдруг завопил, тыча пальцем Мити за спину. Обернуться Митя не успел, только почувствовал, как его дернули сзади, ворот сорочки врезался в горло и его швырнуло на мостовую. Увидел над собой красную яростную рожу и падающий сверху широкий мясницкий тесак, отбил его ударом трости, попытался откатиться в сторону, его ударили ногой в живот, перед глазами мелькнули чьи-то сапоги. Мостовая треснула, из нее полезли зеленые змеи. Еще одна такая змея обхватила Митю за пояс, мостовая мелькнула перед глазами и его зашвырнула во двор дома Мот, ворота за ним с грохотом захлопнулись.